Глава третья. Лили. В следующие выходные, едва успев отремонтировать машину, мама приехала повидаться со мной. Ко мне. Я приготовила крокмесье. Обеденного стола у меня не имелось, поэтому мы ели, устроившись по-спартански. Одна на кровати, другая на стуле. Но было вкусно. Хотя это был мой первый раз. Я хотела показать ей, что в состоянии приготовить что-то, кроме гаспачо из пакета и нарезанной колбасы, которыми я питалась целую неделю. «У вас тут холодно. Они собираются включить вам отопление. Не раньше середины октября, когда приедут остальные студенты. Ты уже нашла, где будешь стажироваться?» «Нет, и это меня напрягает. У всех есть связи, все обзвонили родственников и знакомых, а у меня ничего». Мама стала вынимать вещи из большой хозяйственной сумки. Сначала достала большую коробку в упаковочной бумаге. «Подарок?» — спросила я. Я открыла коробку. «Одежда от Тара Жармон и Сандро. Мы никогда раньше не бывали в этих магазинах. Ни я, ни тем более она». «О, нет! Зачем ты так потратилась? Мам, это слишком дорого!» «Это на мою премию за лето. Я подумала, что раз уж мадам читает газету «Ле сказала она, взглянув на лежащую рядом газету, и собирается общаться с лучшими, Ей нужно хотя бы это. Мам, меня сюда взяли, значит, примут такой, какая есть. Преподаватели? Может быть. Но те, с кем ты будешь учиться. Да нет же, все в порядке. Перестань волноваться по пустякам. Мама убрала пакет обратно в сумку. И я видела, что она испытывает нечто среднее между разочарованием и облегчением. Затем она продолжила разворачивать то, что привезла. Я захватила твои карандаши и краски. «Думаешь, у меня тут будет время?» Повисло молчание. «Прости. Спасибо, мама. Как мило, что ты подумала об этом, а то я их забыла. На самом деле я их нарочно оставила, чтобы не отвлекаться. Подожди-ка, не двигайся!» Добавила я и взяла лист бумаги. «О нет, только не это!» Мне даже не нужно было смотреть на бумагу. Моя рука знала ее черты наизусть. «Не двигайся, мам!» но ты сама напросилась ты же привезла мне карандаши чтобы я ими пользовалась а потом нужно чем то украсить эти зеленые стены я смотрела на нее пока рисовала а ей было не по себе я себя не узнаю так а вот и нарисовала гораздо красивее меня но вижу ты не растеряла навыков лили это чудесно когда пришла пора прощаться мама смахнула слезу и увидев это я тоже не сдержалась обычно я не плачу Уж точно не в присутствии других. Но в тот момент мы обе понимали, как это грустно — разлучаться. Каждая оставалась наедине со своим одиночеством. Так что мы позволили себе поплакать. Совсем немного. Как две марионетки, опустив руки, стоя друг перед другом, не решаясь подойти и обнять, потому что знали, если мы это сделаем, то не сможем расстаться. А потом она ушла. После ее ухода я не выпускала из рук телефона и ждала ее звонка, чтобы знать, что она доехала. На кровати я нашла аккуратно сложенный ее горчичный свитер. Она оставила его мне.